Глава шестнадцатая. «О встрече я договорилась с Рыковым ещё на неделе. Он мне даже по телефону понравился. Ни единого лишнего вопроса. Всё коротко и по делу. Валентина охарактеризовала вас, Евангелина, как ответственного сотрудника. Поэтому предлагаю договор обсудить и подписать приличные встречи», сказал он после приветствия, когда я озвучила причину звонка. «А рекомендации...» Только заикнулась я, как Демид меня прервал. Ничего не нужно. Мне достаточно слов Валентины. Когда сможете подойти в офис? Вот тогда я и сообщила ему, что лечу вместе с генеральным на саммит и предложила встретиться там. Рыков с радостью согласился. А я начала готовиться к встрече. Нашла его в интернете и, разглядывая фото, четко поняла, что Демид Рыков отличается от Гадеева как небо от земли. Гад небо, мажор с детства привыкший летать над простыми людьми, а рыка в земля, обстоятельный молодой мужчина, который привык пахать и всего добился сам, без богатых родителей. Это даже по фото видно. Демет Андреевич предпочитает практичную одежду, а не брендовые шмотки и стрижется явно не у стилиста международного уровня. Поэтому к встрече я подхожу со всей ответственностью. Хочу выглядеть хорошо, но не броско. стильно, но не как светская львица. И мне кажется, что у меня получается, пока за мной не заходит Артём Борисович. Он так на меня смотрит, что мне хочется раздеться. И тут я не поручаюсь, что с целью надеть что-то другое, ещё скромнее, скорее, чтобы вообще ничего не надевать и никуда из номера не выходить. Мне вообще рядом с Гадаевым с каждым днём всё труднее и труднее находиться. Ещё немного, и я сдамся. Только эта мысль даёт мне силы взять себя в руки и отправиться на торжественное открытие саммита. Если бы лифт ехал дольше, не знаю, добрались бы мы до фойе или нет. Воздув в кабине к концу спуска настолько сгустился и потяжелел, что я уже и дышала через раз. А если бы Гадаев на меня набросился, как тогда в кабинете, я бы однозначно облегчённо застонала и запрыгнула бы на босса, обхватив ногами». Мысленно я столько раз сдалась в его руки, самое страшное. В Фое, где уже собирается народ, мне становится немного легче, особенно когда замечаю Рыкова. Его русая макушка возвышается над собравшимися у декоративной пальмы гостями мероприятия чуть левее от нас. Быстренько отпрашиваюсь у Гадеева и направляюсь к Демиду Андреевичу, чтобы представиться уже лично. Здравствуйте, я Ева Вересова, говорю, подойдя к здоровьюку. Рыков похож на лесоруба, случайно попавшего в оперу. Он мне определенно нравится больше всех тут собравшихся. Ну, наконец-то хоть одно приятное лицо. Басит Демет Андреевич и протягивает мне руку. Я ее пожимаю и дружелюбно улыбаюсь. Зови меня Демет и на ты. Ненавижу все эти церемонии. Хорошо, как скажешь. Киваю я, показывая, что очень исполнительный сотрудник, и мне достаточно один раз услышать босса для того, чтобы исполнить его просьбу. И что я понимаю, не нужно ничего переспрашивать, даже если просьба босса кажется тебе немного неуместной. «Так почему ты решила сменить работодателя, Ева?» спрашивает Рыков ни с того ни с сего, будто уже интересовался, а я просто не успела ответить. Ответ на этот вопрос я готовила и репетировала целую неделю. Легко бы протораторил без всяких заминок правду о том, что не сработалось с боссом, но тут этот самый гадский босс нарисовался рядом с нами, да еще и не один. С ним вышагивает Талик Сфирсов, один из клиентов нашей фирмы, который очень любит влепать в приключения. Добрый вечер. Говорит Гадаев моему будущему работодателю и смотрит на меня выжидающе. Вот кто знал, что он все бросит и помчется за мной? Приходится знакомить. Димит Андреевич – это Гадаев Артем Борисович, генеральный директор фирмы Право и Право, в которой я пока работаю, и Ефралов Александр, руководитель. Я в курсе его, – говорит Рыков и протягивает руку Гаду. Я Димит Рыков, Красный лес. Потом он пожимает руку и Алексу, с которым, видимо, знаком. Гадеев сверлит меня взглядом, будто хочет убить за предательство. Но、ну, а чему он удивляется? Я же сразу сказала, что не подпишу контракт и уйду от него. Задираю подбородок и расправляю плечи. Я вам нужна, Артем Борисович, или можно продолжить разговор с потенциальным нанимателем? Ева, ты от него уходишь? удивляется Фирсов, как будто его это как-то касается. Я просто киваю. «Тогда и со мной побеседуй. Мне всегда есть что предложить, таким потрясающим...» Он многозначительно замолкает, оглядывая меня восхищённым взглядом. «Специалистом как ты». «На что этот мерзавец намекает?» Вспыхиваю. Еле сдерживаюсь, чтобы не вспылить и не отвесить этому слизнику пощёчину. «А Евангелина вас предупредила, что обещала мне сначала найти себе замену и только потом уходить». Как-то недобро спрашивает Артём у Рыкова. «Ведь иначе я останусь без ассистентки, и на фирме наступит коллапс». Рыков смотрит на меня вопросительно. Ему интересно, что я отвечу, и это действительно вопрос подвохом. «Если я сейчас прилюдно откажусь выполнить требования гада... то выставлю себя безответственной стервой, которая может бросить своего буса в самый тяжелый и ответственный момент.